Рыжик. Родился он маленьким-маленьким, рыженьким-рыженьким, словно в беличью шубку одет. Поднялся на хилые ножки, удивленно глянул на белый свет и нежно заржал. «Рыжик!» — вырвалось у кого-то. Так и остался лошаденок при этом имени. Прошло три года. Рыжик вырос, окреп. Не конь, а загляденье. Шая тонкая, ноги стройные, буйным ветром летит по полю. Вскоре Рыжик попал на военную службу. Определили его в гусарский полк к самому командиру. Однако не понравился чем-то коню гусарский начальник. То ли годами полковник стар, то ли сердце недоброе. Не подпускает Рыжик к себе командира. Бьет копытом, рвет у дела». Разозлился полковник, отдал коня своему адъютанту. Однако и тут неудача. То ли зелен молод совсем адъютант, то ли душа у него нехрабрая. не храбрая. Не признает конь офицера, свечкой вздымает к небу. Намучились в гусарском полку с конем. Наконец решили отчислить упрямца. Да только тут влились в русскую армию казаки генерала Платонова. Казак Савостин и выпросил рыжика. Почуял Рыжик славную руку хозяина. Савостин — лихой казак. Савостин всегда впереди, и Рыжик привык к почетному месту. Смирились другие кони, почтительно уступают ему дорогу. Гордится Рыжик своим хозяином. И Савостин к Рыжику как к лучшему другу. Сам его кормит, сам его поет, сам чистит и гладит коня. В самый разгар Бородинской битвы уже отдал приказ казакам генерала Платонова и кавалерийским полкам генерала Уварова быстрым маршем пройти по французским тылам, ударить противнику в спину. Помчались лихие кавалеристы, с криком и шумом обрушились на неприятеля. Не ожидали французы-русских в своем тылу. Завязался горячий бой. Дрогнула французская конница. Врезались казаки в ряды французской пехоты, прошлись как ножом по маслу. В это время Савостина ранила. Вылетел казак из седла, рухнул на землю. Проскочил рыжик с разгона сквозь французский заслон, остановился. Повел головой. Вначале тихо, потом громко заржал. Много тогда коней без седаков оказались. Стали лошади собираться около рыжика, привыкли ходить за ним. Создался целый табун. Заметался пополю-рыжик, ищет хозяина, и другие кони за ним то в одну, то в другую сторону, хоть лошади без седаков, да в общей массе они боевой отряд, завидя их, разбегаются враз французы. Разыскал рыжик Савостина, забрался казак на коня, полетел догонять товарищей, мчится рыжик пополю, голову держит высоко-высоко. Лихим назвать бы его, а не рыжиком. Да только клички даются. С детства.